Бог звёздных боевых искусств. Специально для сайта auleit.ru. Глава 38. Преступник, забрав лунный диск и ледяную драконью алебарду, Есинхэ упал в ледяной водоём. Что-то плюхнулось. Быстро погружаясь, он заметил белые кристаллы льда. Это же снег. Есинхэ пребывал в эйфории, когда Есинхэ спасал Сиа Юнин. Он заметил, что на дне ледяного водоема что-то сверкает. Тогда ему было не до этого. Ему нужно было спасать жизнь, ся Юйнин. Но сейчас он нырнул на дно посмотреть, что же там такое. Этот снег обычно встречается только на южном полярном полюсе, в ледниках. У нас крайне редко можно его встретить. Как он появился здесь? Этот снег совсем не похож на природный снег. Возможно, он владельца ледяной драконьей алебарды. Он очень ценный. Его можно использовать для закалки солдат, также использовать для тренировок, вплоть до того, что даже лечить раны. Он дороже золота. Раз у этого снега нет хозяина, Есинх решил взять немного. Собрав немного, он завязал его в крепкий узел, затем выскочил из ледяного водоёма и пошёл к выходу из пещеры. Собрав так много дорогих вещей, Есинх был взволнован. У него в городе синий карп Есть три семьи крупных феодалов. В одной семье старший сын ковал длинные мечи. Есинх восхищался этим. Когда Есинх был маленьким, он поклялся, что однажды тоже будет ковать оружие. Но сейчас он обладает драгоценной ледяной драконьей алебардой. До да к тому же, да был так много снега. Это психологически очень сильно воздействовало на него. Обладая ледяной драконьей алебардой, сила возрастает на несколько уровней. Даже встретившись с обладающим пятым уровнем, Есинхэ может осмелиться сражаться с ним, потому что сила мороза, выпускаемая ледяной драконьей алебардой, очень сложно противостоять. Всё же эту ледяную драконью алебарду спрятали очень хорошо. Есинхэ знает, что люди часто попадают в неприятности из-за богатства, а он забрал всё из пещеры. Насколько это может быть опасно? Есин Хэ быстро вышел из пещеры, посмотрев на Ань Сюй Юнь. Он не находил себе места. Он медленно подошел, смотря на Ань Сюй Юнь, и спросил ее. «В чем дело? Что-то произошло? Куда ушла Ся Юй Нин?» «Ся Юй Нин заметила человека в черном одеянии и погналась за ним. Она сказала, чтобы я дожидалась тебя здесь». Не находя себе места, сказала Ань Сюй Юнь. «Она сказала, что оставит нам след, чтобы мы могли найти ее». Есин Хэ немного смурщил брови. «Человека в черном одеянии? Неужели это преступник?» Ся Юйнин не обдумала погналась за ним. «Что она будет делать в случае опасности?» «Пошли!» – решительно произнес Есин Хэ. У него плохое предчувствие. Хотя их нельзя назвать друзьями, но он сильно беспокоится за Ся Юйнин. Пронеслось два силуэта. Пробежав несколько десятков метров, они услышали какие-то звуки и Есин Хэ с Ансью и Юнь повернули туда, откуда они доносились. «Будь осторожней!» Есин Хэ взял за руку Ансью и Юнь. Они прыгнули и приземлились в траве. Раздался громкий шлепок. Есин Хэ неожиданно выстрелил в ствол дерева, отчего он непрерывно дрожал. Человек в черном одеянии посмотрел в сторону, откуда стреляли, и побежал туда. «Осторожно!» – закричала Ансью и Юнь. Она среагировала очень быстро выстрелив огненным шаром в человека в черном одеянии. Огненный шар взорвался и попал на человека в черном одеянии. Он застонал, тем не менее не остановился, и сдав грозный рык, он разорвал свою верхнюю одежду, собрав мощную силу, и стал атаковать их. «Это драконий воин!» Есен-Хэ, выкрикнув, собрал свою силу звездного светила и отправил ее в правую ногу, ударив ей. Он поставил двумя руками блок от удара ногой и чуть не упал. Противник на пятом уровне, практикующего драконье боевое искусство. Правая нога немного онемела. Несмотря на то, что сила пятого уровня действительно мощная, но она уступает силе Ся Юйнин. Посмотрев на руки противника, он увидел черные, как смоль чешуйки. Его взгляд стал холодным. «Это ты?» Есин Хэ крепко сжал кулак. Его подозревали Ся Юйнин и Ань Сюйюнь. Но сейчас он докажет, что ни в чем не виновен. «Вы узнали!» Человек в чёрном одеянии снял чёрную ткань с лица и, смеясь, сказал: "А я действительно неплох". Этот человек был учителем Чу. Аньсюэ Юнь выпочила глаза на учителя Чу и спросила: "Учитель Чу, что вы здесь делаете? Вы учитель небесной звёздной академии, почему вы хотите убить её учеников?" Учитель Чу расхохотался, затем холодно произнёс: "Если даже я скажу вам, ты всё равно не поймёшь". «Тебе следовало быть послушной девочкой и оставаться у себя в клане. За его пределами очень опасно. Смерть людей – это обычное дело». Ессен Хэ сморщил брови и посмотрел холодным взглядом на учителя Чу. Он бы поймал учеников в ловушку и убил бы их. В конце концов, какова его основная цель? Есть ли какой-то мотив для убийства? Ессен Хэ поморщился, посмотрев на учителя Чу, и сказал... Ваша цель это Ся Юйнин, да? Ся Юйнин побежала за неизвестным человеком, но до сих пор не вернулась. Вдруг появился учитель Чу и препятствует им помощью ей. Если ваш мотив заключается в Ся Юйнин, то это вполне логично. Она внучка правителя Небесного города и дочь северного короля. Ха. А ты сообразительный, так быстро догадался. Ся Юйнин всегда культивировала под присмотром директора. В свободное время она была в резиденции городской власти. Возможностей действительно было не так много. Учитель Чупри, подняв бровь, сказал. Она сама загнала себя в ловушку. Мы не могли упустить такую возможность. Для посторонних испытание на первый взгляд абсолютно безопасно. Мостик закрыт, и по нему могут пройти только преподаватели и ученики. Поэтому резиденция городской власти посчитала это безопасным и разрешила ей пойти. Но неожиданно все окружающие люди Ся Юй Нин умерли. «Если ваша цель была Ся Юй Нин, тогда для чего вы убили так много невинных людей?» Ань Сюй Юнь, посмотрев на учителя Чу, гневно произнесла это. «Невинных людей?» Громко засмеялся учитель Чу.